— улыбнулся Блад. — А если меня поймают и приведут обратно, то мой лоб на всю жизнь украсится клеймом? — Рис, конечно, велик, — согласился Лакер, — но подумайте, в случае успеха вас ждет свобода. Перед вами откроется весь мир. Блад кивнул головой. — Да, все это так. Однако для побега, помимо мужества, нужны и деньги.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 Ночью, когда блат изложил план бегства, молодой человек словно обезумел. «Бегство! Бегство, Боже!» — задыхаясь, сказал он, и, схватившись за голову, зарыдал, как ребенок. «Тише!» — прошептал блат Его рука слегка сжала плечо Питта. «Держи себя в руках! Нас запорят насмерть, если подслушают, о чем мы говорим!»